Глава 207. Сто в мире ином. Они с отчаянием смотрели на раздавленное тело сто третьего. «Он погиб?» — муравей не шевелился совсем. «Он умер!» — Жилье Тарамирес стукнула кулаком по стене. «Все пропало. Мы не сможем спасти моего мужа. Все наши труды были напрасными. Это так глупо потерпеть поражение, находясь так близко от цели. Мы были почти у цели». «Бедный сто третий. Такая необыкновенная жизнь, а закончилась под каблуком самой обычной дамской туфельки. Это я виновата, это я виновата», — Прочитала Летиция. Жак Милье был прагматиком. «Что будем делать с трупом? Не бросать же его здесь. Надо сделать ему маленькую могилу». Сто третий был непростым муравьем. Он был как у или Марка Пола из низшего измерения пространства и времени. Из всех их цивилизаций он был ключевым персонажем. Он заслуживает больше, чем просто могилу. «О чем ты думаешь? О памятнике?» «Да. Никто, кроме нас, не знает, чем отличился этот муравей. Никто не знает, что он был мостиком между двумя цивилизациями». «Надо всем рассказать об этом. Пусть об этом узнает весь мир», — воскликнула Летит Суэлс. «Эта история имеет историческое значение. Люди должны использовать эти знания, чтобы продвинуться дальше в своем развитии. Мы никогда не найдем такого же талантливого посредника, каким был 103 -м. Он был любознательным, более того, его ум был открыт для контакта. Я оценил это, я общался с другими муравьями. 103-й это уникальный случай. Думаю, среди миллиарда муравьев мы сможем, в конце концов, отыскать не менее одаренного. Но они прекрасно знали, что не отыщут. А ведь они уже начали сближаться со 103 третьим, а он с ними. Вот так. Вполне понятный взаимный интерес. Муравьям нужны люди, чтобы обогнать время, и людям нужны муравьи, чтобы обогнать время. Какая утрата! Как жаль потерпеть поражение, находясь почти у цели. Даже Жаку Мелье было нелегко сохранять самообладание. Он пинал ногой скамейки. Это так глупо. Летит Цуэллс во всем винила себя. Я его не заметила. Он был такой маленький. Я его не заметила. Они все смотрели на маленькое неподвижное тельце. Это уже не живой предмет. Глядя на этот жалкий изломанный каркас, никто бы и не подумал, что это был 103-й главнокомандующий первого крестового похода против пальцев. Они столпились возле останков. А вдруг лесит широко открыв глаза, вздрогнула. Он пошевелился. Все внимательно посмотрели на неподвижное насекомое. Ты принимаешь желаемое за действительное. Нет, мне не померещилось, я точно видела. Он шевельнул усиком. Едва заметно, но все же шевельнул. Они переглянулись и стали вглядываться в насекомое. Муравей не проявлял ни малейших признаков жизни. Он замер в какой-то болезненной судороге. Антенны подняты, шесть лапок напряжены, все выглядело, как будто он вновь готов отправиться в долгое путешествие. «Я... Я уверена, он шевельнул лапкой!» Жак Мелье взял лисицу за плечо. Он понимал, что от горя она видит именно то, что хочется видеть. Увы, это скорее было чисто рефлекторное движение. Жюльетта Рамирес не хотела оставлять лисицу Элс в сомнениях. Она поднесла маленький трупик к уху, даже положила его в ушную раковину. «Думаю, что услышишь, как бьется его сердце. Кто знает, у меня тонкий слух, я могу услышать даже малейшее движение». Летит Суэлл снова взяла тельце героя и положила его на скамейку. Встав на колени, она осторожно поднесла к его мандибулам зеркальце. «Надеешься обнаружить дыхание? Но ведь муравьи дышат, разве нет? У них слишком легкое дыхание, мы не можем его заметить». В бессильной досаде они смотрели на неподвижное насекомое. «Он умер, он мертвый». Сто третий был единственным, кто надеялся на наше межвидовое содружество. Не сразу, но все-таки он поверил в возможность взаимопроникновения двух наших цивилизаций. Он нашел подход, нашел общие знаменатели. Никакому другому муравью было бы не по силам совершить такое. Он понемногу начал становиться человеком. Он оценил наш юмор и наше искусство. Вещи совершенно бесполезные, как он говорил, но такие чарующие. «Мы обучим другого». Крепко обнимая Летицу Элс, Жак Милье пытался утешить ее. «Мы найдем другого муравья и объясним ему, что такое юмор и искусство пальцев. Таких, как он, больше нет. Это я виновата, я виновата», — повторяла Летиция. Они не сводили глаз с тела 103-го, последовало долгое молчание. «Мы достойно похороним его», — сказала Жульетта Рамирес. Мы похороним его на кладбище Монпарнас, рядом с великими мыслителями столетия. Сделаем небольшое надгробие, на нем надпись «Он был первым». Только нам одним будет известен смысл этой эпитафии. Устанавливать крест мы не будем. И никаких цветов или венков. Только плита, а из нее устремленная вверх веточка, ведь он всегда держал голову высоко, даже когда ему было страшно. А боялся он всегда. Каждый год мы будем приходить на его могилу. Лично я не люблю вспоминать о поражениях. Жульетта Рамирес вздохнула. «Как жаль!» Краем ногти она пошевелила антенну 103-го. «Ну давай, просыпайся. Ты пошутил над нами, а мы поверили, что ты умер. Ну, покажи, что это шутка. Ты пошутил, как шутим мы люди. Видишь, у тебя получилось. Ты открыл муравьиный юмор». Она поднесла труп к галогеновой лампе. «Может, если немного тепла?» Они все смотрели на тельце 103-го. Мелли удержался и пробормотал короткую молитву. «Господи, сделай так, чтобы...» но по-прежнему ничего не происходило. Лисица Уэлс едва сдерживала непрошеную слезу, но слеза все же скатилась, скользнула по носу, затем по щеке, на мгновение задержалась в ямочке подбородка и упала рядом с муравьем. Соленые брызги задели антенны 103-го, и тут произошло нечто. С расширенными от удивления глазами все они подались вперед. Он пошевелился. На этот раз все видели, как задрожала антенна. Он шевельнулся. Он еще жив. Антенна вздрогнула еще раз. С лица комиссара Летиция сняла слезу и обмахнула в нее антенну. Антенна едва заметно отклонилась назад. «Он жив! Он жив! Сто третий живой!» Жульетта Рамирос скептически потирала губы пальцем. «Это еще ничего не значит. Он тяжело ранен, но, может, его можно спасти? Нам нужен ветеринар. Ветеринар для муравья? Да такого нет», — заметил Жак Милье. «Кто же тогда сможет вылечить сто третьего? Он умрет без медицинской помощи» что же делать, что делать, унести его отсюда, да побыстрее. От радости они не знали, что делать, им так хотелось, чтобы муравей зашевелился, а теперь, когда он двигался, они не знали, как ему помочь. Лисица Уэллс хотела погладить его, успокоить, извиниться, но она чувствовала себя такой неуклюжей, такой неловкой в пространстве времени муравьев, что только ухудшила бы ситуацию. Ей хотелось стать муравьем, чтобы вылезать его, подкрепить его хорошим трофалаксисом, а она воскликнула. «Его могут спасти только муравьи. Его надо отнести к своим. Нет, на нем чужие запахи. Даже муравей из его собственного гнезда не опознал бы его. Он бы его убил. Предпринять что-то можем только мы. Нужны микроскопические скальпели, пинцеты. Если только это, тогда давайте поспешим», — закричала Жульетта Рамирес. «Быстрее домой, возможно, еще не все потеряно. У вас сохранился спичечный коробок». Литиция бережно уложила 103-го, она очень надеялась, что этот носовой платок, который она сама вышивала, станет не саваном, а больничной простыней, и что в руках у нее не гроб, а карета скорой помощи. Из кончика фонтен 103-го раздается слабый зов, как будто он понимал, что, умирая, ты хотел попрощаться. Они поднялись на улицу, стараясь поменьше трясти коробок и раненого, на улице Летиция со злостью вышвырнула свои туфли в сточную канаву. Они поймали такси, попросили ехать как можно быстрее, при этом избегая тряски. Шофер узнал своих пассажиров. Это была та самая парочка, которая в прошлый раз заставляла его ехать на скорости 100 метров в час. Всегда попадаются одни и те же чудаки. Им то некуда спешить, а то они несутся, сломя голову. Однако такси быстро вырулило в сторону дома Рамирзов.